Ну кто же в наше время не читает детективов в мягкой обложке, улыбнулся убийца. Многим стыдно признаться, но они всё равно это делают. Ты совершенно прав. И скажу даже больше. У меня просто руки чешутся вылить тебе за шею врот капельку эликсира, дабы полюбоваться, как ты превратишься в пепел. К несчастью, В этом вопросе я учёл все мельчайшие детали. Во-первых, я тебя знаю слишком давно. Ты человек числавный. Алексей смущённо потупился. Ладно, ладно. Давай без лишней скромности, продолжил киллер. Числавный и ещё какой? Один из сильнейших смертных грехов, кстати говоря. У меня не было сомнений, что ты захочешь взять меня тёпленьким, чтобы передать в лапы шефа, словно торт, перевязанный ленточкой, разве не так? Ну и ко всему прочему, видишь эту маленькую видеокамеру? Точно такая же у подъезда установлена. Изображение неважное, но можно всё наблюдать.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 Разве ты сам не должен был об этом догадаться? Взглянув на то, в каких условиях я существую. Ты думаешь, что кухня в 5 метров это моя мечта? Ты убивал потому, что у тебя маленькая кухня? Искренне поразился Калашников. Тьфу ты. Ну, конечно же, нет, рассмеялся врач. Но знаешь, это тоже сыграло роль. Я столько десятилетий резал людей, кромсал им ноги, руки, артерии, кровище до сих пор снится почти каждую ночь. Я думал, что хоть на том свете мне за это воздастся. И что в результате? По сути, я сделал для человечества куда больше того же Менделеева, спас тысячи жизней. Но почему-то квартира в элитном районе с уборщицей и консьержкой досталась ему? Знаешь, хорошо же быть тупым химиком. Это заколемерно, что у каждого земного доктора иногда умирают пациенты. Других лекарей ты в целом свете не найдёшь, но никто всерьёз не думает, что исключительно за это он попадёт прямо в ад. Доктор вслепую потянулся в сторону свободной рукой, не отрывая взгляда от калашникова. Нащупав на холодильнике стакан воды, он жадно отпил из него. Скажем так, я вообще не рассчитывал оказаться в городе, продолжил Склифосовский. Но, попав сюда, подумал: "Ладно, самое худшее уже случилось". Как бы не так, худшее произошло, когда главный суд выдал мне квартирку в этих трущобах, в которой я должен провести сто тысяч лет только из-за того, что был подвержен гордыня. Да кто из врачей не подвержен гордыни? Покажи мне хоть одного. Ясное дело, я был в бешенстве. Это действительно неприятно. Здесь ты совершенно прав, сочувственно вскинул брови Калашников. Я бы даже покивал тебе в знак согласия, но сам видишь, не могу. Неважно, я тебе верю, отмахнулся доктор. Целые столетия подряд ночи напролёт. Я, врач с мировым именем, ворочился на девичьей кроватке, скрипя зубами под грёбаный хэви-метал. Я обдумывал месть. Сначала я воображал себе главный суд и учреждения в качестве пациентов. Вы все побывали у меня на операционном столе, каждому я по тысяче раз ампутировал руки и ноги без наркоза. Время шло, и постепенно мои мечты мутировали в нечто совершенно фантастическое. Я ярко представлял Как режу своим врагам горло, расстреливаю из снайперки душу горотой. В городе запрещена работа психотерапевтов, а между тем зря похожи потенциальных маньяков миллионы. Комедий нет. По ТВ одна кровища, триллеры да фильмы ужасов, как ни включишь, опять Ганнибал Лектер кого-то жрёт. До да дела даже не в этом. За сто тысяч лет наказания и однотипичного существования, как в фильме "День сурка", любой крышей поедет. Сначала во мне уживались красавицы и чудовища, доктор Джекил и мистер Хайт, но потом Хайт, как ему и полагается, стал превалировать. Я видел свое лицо в шкуре Джека потрошителя, сына Сэма, Андрея Чекатила.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 Ведь я даже мечтать о подобном не мог, чтобы реализацию моих ночных грёз мне поднесли на блюдечке. И знаешь, скажу откровенно, я нашёл себя в этом. Одно жаль, что все жертвы рассыпались в пепел, а не взрывались фонтаном кровавых брызг. Ты некоторых из них знал лично, верно?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 Можешь себе представить, как удивились Гитлер с Дракулой, а Франкенштейн, Бедняга, и удивиться-то толком не успел. Я не знаю, почему заказали именно их, это не моё дело. Если ты мне не скажешь, кем является заказчик, я сдохну от любопытства раньше, чем ты превратишь меня в пепел, пообещал Калашников. Кто этот человек вообще? Связный мне довольно мало про него говорил, пожал плечами Склифосовский. Я знаю лишь то, что это, кажется, духовное лицо, которое живёт в Подмосковье под именем отец Андрей. Должен тебе признаться, я им восхищаюсь. Мужик, голова, придумать такую вещь, разработать эликсир который сможет достать твоих врагов и в аду, уметь надо. Связной объяснял, что он общается с ним при помощи ночных спиритических сеансов. Я не знаю, правда ли это. На меня во всяком случае он не выходил ни разу. Интересно, зачем духовному лицу из подмосковья заказывать Гитлера?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 Я это в фильме Леон видел. Могу порадовать. Тебя мне заказали тоже. Какая честь, восхитился Калашников. Доктор осушил стакан полностью, с неудовольствием заметив, что вода закончилась, а налить себе новой он не может. Это был знак, что трепаться пора заканчивать. Напротив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 такой же прокол, как и то, что я забыл цветы в гримёрке Монро. Я только потом сообразил, матчесная. Получается, Менделеева зря грохнул. Вот проклятый склероз, что делает-то? Понадеялся, мало ли чего там в збальмышный старик наговорил, вдруг ты забудешь. Ладно, в конце концов, с каждым может случиться. Я же всё-таки человек в возрасте. Надеюсь, заказчик о моей ошибке ничего не узнает. Знаешь, я порылся у тебя в шкафу и обнаружил билет на гавайский поезд. Вкратце я перевёл тему Калашниковых. Чемодан-то как? Собрал уже? Ух. Спасибо большое. А я всё думал, куда задевал его, с облегчением вздохнул доктор. Да. Поеду отдохну чуть-чуть, буквально 100 лет не был в отпуске. Связной должен выплатить мне миллион золотом после устранения седьмой кандидатуры, поэтому надо спешить. Наша беседа закончена, на работу пора, ещё масса дел. О.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 Мгновенно набухшие вены на лбу, означавшие колебания, быстро разгладились. Раздались автоматические щелчки, заблокировались двери. Через секунду многократно усиленные динамиками комнату сотрясли первые аккорды Into the Storm группы Blind Guardian. Пол завибрировал словно бешеный, задрожало оконное стёкла.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 Суб даю. Не заплатит он тебе. И хрен с ним, вопил Склифосовский, еле расслышав сквозь музыку калашниковские слова. Это мои проблемы. Я сам с этим разберусь. Можешь не беспокоиться. Он поудобнее перехватил скользкую ампулу большим у указательным пальцами Мне пора идти на романтическое свидание с Лелит. Прощай, батенька. The end. Во весь голос, но почему-то по-английски подвёл черту под разговором Калашниковых и прикусив губу, из-за всех сил выкрикнул фальцетом перекрывая сатанинский грохот гитар Blind Guardian Слушай. Ну пора уже. Сколько тебя можно ждать? С некоторым опозданием склефосовский понял, что эти слова относятся не к нему.